в программе христианские чтения предлагаем вам послушать заключительную часть книги Марии Вепс Наоми Последние дни и Иерусалима передача 13 -я. Не успели обложить могилу соломой и дёрном, как пришёл посыльный от Симона к Явану с требованием немедленно явиться в храм. Положение становилось критическим. Тит готовился поджигать ворота храма. Яван с отцом поспешили туда и увидели, что страхи осуждённых имели основания. Горящие факелы были подложены под ворота, и серебряные листы, покрывавшие их, сильно накалились. Загорелись деревянные части, и в других местах поднималось пламя. Людей, не устрашимых до этого времени, охватила паника. В молчаливом отчаянии Они наблюдали, как пламя с верепея поднималось всё выше, пока через короткое время огонь не перебросился на внутренние портики. Весь день бушевало пламя. Ночью садок вернулся к Наоми. Когда забрезжил рассвет, Садок был готов опять уйти из дома. Перед уходом он пришёл проститься с Наоми. У неё было такое предчувствие, что она обнимает его последний раз. Отец мой, не вставляй меня. Не иди на явную гибель. Близок час, когда наш город будет по топтан язычниками. И я при му смерти находясь рядом с тобой. Не предавайся отчаянию, дитя моё, ответил Садок, прижимая её к сердцу. Ещё не всё потеряно. И хотя мои надежды на успех и избавление ослабевают, всё же может быть, мы ещё окажем достойный отпор врагу, и мы сможем выговорить условия у победителя. С тобою останется Тиофий. Вещенный долг призывает меня в храм, и как слуга Бога живого, я не должен оставлять его жилище. Прощай, дочь моя. Да благословит тебя Всевышний. Садок ушёл, а дочь сквозь слёзы смотрела ему вслед, ока за ним не закрылись ворота. Гефил остался, чтобы поддерживать Наоми, а в случае опасности оказать ей защиту. Было 10 августа. Тот роковой день для Иерусалима, когда вавилонским царём был разрушен храм Соломона. Тит смотрел на распространявшийся огонь, который угрожал уничтожить вновь отстроенный славный храм Иеговой. И пожалел, что грандиозное и прекрасное произведение искусства должно лежать в развалинах. Судьба священного храма решалась на совете несколько дней тому назад: сохранить или предать огню. Многие высказывали мнение, что храм нельзя рассматривать как святыню, а как крепость, в которой находится противник. Следовательно, и обращаться нужно как с мятежной крепостью. Но Тит был склонен к более мягким мерам. Великолепное здание произвело на него неотразимое впечатление, наполнившее его глубоким восхищением. И он желал сохранить его как одно из прекраснейших украшений Римской империи. В этом желании его поддержали некоторые офицеры, центурионы и прежде всего Марсель. Но воля Всевышнего, высшая, чем воля Тита, приговорила храм к уничтожению, и его легионы были не в состоянии остановить карающий меч Тиф спал в своей палатке, когда Гонез вбежал к нему со страшной вестью. Храм в огне. Тиф вскочил и почти без доспехов бросился к храму. Криками и жестами генерал требовал потушить пламя, но его голос тонул в оглушительном шуме. Легионеры устремились вперёд, многие бросали горящие факелы во внутренний двор и мечами рубили направо и налево. Тит отдавал солдатам приказ объединить усилия, чтобы потушить пожар, пока они трудились в бесполезном рвеньи сохранить обречённое здание. Евреи во главе с Симоном и Иеваном сделали отчаянную вылазку у внешних восточных ворот. Римляне соединили свои щиты и встретили нападающих недрогнувшими рядами. Но из ворот лавиной неслись всё новые и новые силы осаждённых, так что сам Тит должен был прийти на помощь со своими лучшими отрядами. Наконец, удалось отогнать евреев во внутренние дворы храма. Тит намеревался провести главную и окончательную атаку храма на следующее утро. Но ещё прежде осаждённые напали на римских солдат, занятых тушением огня. Римляне погнали их назад и преследовали во внутреннем дворе вплоть до дверей храма. Тысячи погибли при этом натиски. Храмовые ступени были залиты кровью. Тит вступил внутрь храма. С восхищением и удивлением он рассматривал непревзойдённое великолепие, представшее перед его взором. Пока ещё святое святых было не тронуто огнём, Итид сделал последние усилия к его спасению. Но один солдат ухитрился незаметно сунуть зажжённый факел между дверными створками, и через короткое время эта часть здания была объята пламенем. Тит и сопровождавшие его были вынуждены отступить. Самое прекрасное здание было оставлено на уничтожение. Сильным треском рушились одна за другой разные части здания. Кедровые крыши превратились в огненное море, а башни и башенки в огненные факелы, высоко поднимавшиеся над всем зданием. Свет от пожара отражался от соседних холмов жутким огненным заревом. Каковы были чувства объятых ужасом жителей, когда их будили крики: храм горит. На вершине священной горы они видели море огня. Ярость и желание отомщения оживляли бледные лица этих измозжденных голодом и измученных горем людей. С улиц верхнего города слышались крики боли и отчаяния, повторенные эхом от окружавших холмов, и смешивались они с криками римских солдат и с предсмертными стонами погибающих в пламени. Во время всей этой суматице и хаоса И Ангис Хальский, всегда стремившийся сохранить свою жизнь, вырвался из храма с бандой зелотов, пробился сквозь сражавшуюся толпу римлян и евреев и укрылся в верхней части города. Но священники и многие еврейские вожди сгорели вместе с храмом. Так можно было римские солдаты рыскали по храму и старались взять из сокровищ, что можно было взять. Они нашли и унесли сокровища, спрятанные золотами, а также и богатые священнические одежды, предназначенные для служения в святилище. Они даже снимали богато обшитые жилеты и украшенные пояса убитых священников. Но был один небольшой отряд римлян заняты совсем другими поисками. Это был Марсель и некоторые из его преданных друзей. Они старались найти и спасти священника Садока. Проходя мимо алтаря, они увидели римского солдата, который пытался оторвать золотую застёжку от пояса погибшего священника. Марсель узнал Садока. Его черты даже в смерти сохранили выражение величеваго спокойствия, какое при жизни редко покидало его при любых обстоятельствах. Марсель остановил грабившего солдата, и когда наклонился, чтобы опять одеть Эфод на священника. Он увидел в складках его одежды свиток пергамента. Он взял его и каково же было его удивление, когда он узнал Евангелие Иисуса Христа. Возможно ли, чтобы Садок верил в Евангелие? Возможно ли, чтобы Садок верил? в Иисуса из Назарета Марсель положил драгоценный свиток в карман и с помощью товарищей отнёс тело священника в ту часть здания, где яростно бушевало пламя. Они бросили его тело в огонь, чтобы тело верного служителя Божьего сгорело в этом славном погребальном костре. и не подверглась бы оскорблениям со стороны грубых солдат Совершив этот акт милосердия, Марсель нашёл своего командира и получил от него разрешение увести значительный отряд воинов из храма на охранение дома семьи Садока от погрома. Марсель спешил вперёд. Он боялся, что уже может быть поздно. Отважный молодой римлянин трепетал от беспокойства. Но вот, наконец, они достигли ворот дома Садока. Ворота были заперты изнутри, но поддались совместным усилиям солдат. Во дворе было пусто и тихо. Марсель с двумя товарищами вошёл в дом в поисках Наоми и её матери. Он не нашёл их в комнатах и вышел на террасу. Там он увидел стоявших на коленях Наоми и Теофила. Он едва поверил своим глазам. На Ольми чуть не лишилась чувств при виде трех римских воинов, но в тот же момент с криком радости Марселл бросился к ней. Какими словами описать чувство На Оми, когда она узнала голос Марселла? Радость ее была настолько сильной, что она лишилась дара речи. Но чудесное ощущение избавления от страхов охватило ее душу, и к ней скоро вернулось обычное самообладание. С нею Марсель. Теперь ей не страшны никакие опасности. Но тут же ее мысли обратились к отцу, и она с беспокойством спросила Марселя, известно ли ему что-нибудь о Садоке. Он хотел уклониться от ответа, но Наоми заметила по его лицу и глазам, что он что-то скрывает. Я знаю. Я знаю, что мой отец погиб, и я сирота. Да, это правда, Наоми. Садок защищал священный алтарь. Я видел его тело и сохранил его от надругательства. Это всё, что я мог сделать. Вот, посмотри. Он вынул хорошо знакомый ей манускрипт. Этот священный свиток был его сердце. Можно ли надеяться, что он примет эти святые истины? Да, дарует это Господь. От Нему Богу это известно. Но он искренне и верно служил Богу. Я верю, что он теперь предстоит в его присутствии. А твоя мать Наоми тоже ушла в вечность. Только вчера её похоронили. Она умерла, веруя в нашего Господа Иисуса Христа. Хвала Господу, воскликнул Марсель. Дорогая Наоми, мой отец будет твоим отцом. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы утешить тебя, моя любимая. Благодарим Господа, который провел нас через многие испытания и позволил нам встретиться снова. Гефил коротко поведал свою историю и в свою очередь услышал от Марселла о безутешном горе Клавдии и о её любви к нему. Их разговор был прерван ужасными криками с улицы. Римские солдаты бесчинствовали и убивали всех по головному. Дома по улицах пылали. Марсель решил тотчас переправить Наоми за стены города. Они поспешно изготовили носилки и спрятали там Наоми. от глаз неуправляемых теперь солдат. С большим трудом они добрались до выхода из города и беспрепятственно вышли в пустынную долину. Узнав, что они в безопасности, Наоми отодвинула занавеску и смотрела на места столь знакомые и дорогие. Но как всё вокруг изменилось. Ни следа не осталось. от всей прежней красоты и прелести багряные отблески горящего города падали на голую пустыню Прошло пять дней. Среди дымящихся развалин священного храма римляне укрепили свои победоносные орлы. Римляне возносили жертвы своим ложным богам за дарованную им победу, провозглашали с приветствием Титу в честь одержанной им победы. Огромная часть добычи каждого солдата. приводила их в восторг и как бы возмещала все трудности, пережитые ими. Так много было золота, оказавшегося в их руках, что здесь оно обесценилось и стало как медь. В сентябре римляне взяли стену верхнего города и с победными криками бросились по улицам, убивая и уничтожая всё на пути. Но в этой части города они нашли мало добычи. В домах были разлагавшиеся трупы целых семей, умерших от голода. Тит, осмотрев массивные башни и стены, отдал приказ сравнять город с землёй, оставив только часть стены в память о победе римлян над Иерусалимом. Тит затруднялся, что делать с огромным числом пленных. Из них отобрали самых крепких, чтобы провести их в триумфальном шествии Тита в Риме. Тысячи ослабленных и стариков предали смерти. Тысячи пленных были посланы в шахты в разные части империи или в цирки на съедение животными для развлечения публики. считают, что число захваченных достигало ста тысяч человек, а убитых и умерших во время осады города не менее одного миллиона и ста тысяч. Однако главные зачинщики, казалось, ускользнули. Ни Иоанна Гисхальского, ни Симона сына Георга не было среди пленных. Иоанн со многими приверженцами скрылись в подземных пещерах. Римляне обнаружили входы в некоторые пещеры и пытались проникнуть туда, но тлетворное испарение от разложившихся трупов в проходах погнало их назад. Через некоторое время, гонимые голодом и Аан и оставшиеся с ними, сами вышли и сдались на милость победителям. Иан был приговорён к пожизненному заключению. Полагали, что Симон погиб в одной из пещер, и поиски прекратились. Судьба брата тревожила Наоми. У неё оставалось мало надежды, что он остался жив, но все старания Марсела найти его тело были безуспешны. И Наоми была вынуждена уехать из родных мест в неизвестности. о судьбе брата. Когда Марсель привёл Наоми в римский лагерь, все окружающие делали всё возможное, чтобы смягчить её горе. Руф относился к ней очень внимательно и бережно, как к дочери. Но её сердце было слишком изранено. Требовалось время, чтобы восстановить её физическое и главное, душевные силы и жизнерадостность. Ей было что оплакивать и было за что благодарить Господа. Римская армия дошла до Кесарии Палестинской на берегу Средиземного моря. Там Тит разрешил своим легионам отдых перед тем, как продолжать путь в Кесарию Филиппову. Марсел попросил у генерала отпуск для себя и для отца. чтобы припроводить Наоми к друзьям в Афес. И вот они на попутном судне отплыли из разорённой страны Иудеи. Шпили и башни известного храма Дианы в Афесе сверкали в багровых лучах заходящего солнца, когда с наблюдательной вышки были замечены белые паруса судна. Многие жители собрались на пристани, чтобы узнать от пассажиров О последних новостях войны в Иудее. Среди самых нетерпеливых были Амазия, его жена и Клавдия. Попутный ветер наполнял паруса судна, и оно, подобно летящей птице, быстрой и красивой, разрезало синие волны. Вскоре судно бросило якорь у мраморных ступеней пристани. Невозможно описать чувства всех наших главных героев при столь неожиданной их встрече. Амазия, Юдиф и Клавдия не могли поверить своим глазам, при виде живого и невредимого Теофила, которого они так долго и горько оплакивали. Когда всё общество так неожиданно соединившееся Собралось на террасе дома Амазии, они много часов провели в беседе и грустных воспоминаниях. Тем не менее, каждое сердце было наполнено глубокой благодарностью Господу за все милости, которые были так обильно перемешаны с горестями. Руф оказался единственным язычником в семье христиан. Останец ли он твёрдым в иделопоклонстве после того, как видел благословенные плоды чистой и глубокой веры в живого Бога. Прошло несколько недель их пребывания в Эфесе. Острота переживаний Наоми начала понемногу ослабевать. Руф не мог дольше оставаться в Эфесе и с попутным кораблём через несколько дней должен был вернуться в Рим. чтобы принять участие в победоносном входе Тита в столицу и принять свою долю почестей. Марсель просил настойчиво отца, чтобы их свадьба с Наоми была совершена до его отъезда, одновременно с брачным торжеством Клавдии и Теофила. Наоми подчинилась просьбам всех друзей, и свадебная церемония была назначена на один из ближайших дней. И вот в молитвенном доме христиан на обе молодые пары было призвано благословение Господне. Божий служитель возложил на них руки, когда все четверо опустились на колени. На этой священной торжественной церемонии присутствовало много ефесских новообращённых и последователей Христа. в свое время покинувших Иудею из-за гонений на христиан. Все они знали историю этих двух прекрасных девушек, которые с примерной верностью и терпением перенесли многие страдания и испытания и были полностью вознаграждены таким счастьем, на какое они никак не надеялись. Воистину, Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем. Руф простился со своими детьми и отплыл в Рим, пообещав вернуться в Афины, когда уйдёт в отставку из армии. Это случилось следующей весной. Он приехал не один. Его сопровождал молодой человек, на бледном лице которого Явно были видны следы необузданных страстей. Выражение лица его было менее горделиво, а глаза смотрели менее угрюмо, чем было раньше, потому что плен и несбывшиеся надежды смягчили сердце, которое когда-то горело чистолюбием и жаждой мести. Слёзы смягчённого сердца текли по его лицу, когда он обнимал Наоми и протягивал руку ее мужу и Теофилу. Да, вы угадали, это был Иван. Руф разыскал его среди рабов в Риме. Из благородством и прощением, достойными истинного христианина, забыв все прежние оскорбления, выкупил гордого молодого фарисея из унизительного рабства. Иаван никогда не забывал о своей родной земле и не переставал сетовать о её разорении. Однако теперь у него не было того гнева и горечи, которые раньше владели его сердцем. Он понял, что разорение, постигшее его страну, его родину это справедливое возмездие Бога за многочисленные преступления его народа. Он понял, что слава Израиля возвратится, когда Иисус, которого он хулил и ненавидил, Придёт с небес на облаках со всеми святыми и ангелами и сядет на престоле Давида, чтобы вечно царствовать со своим избранным народом.